Ожирение. Миссис Хокинс, дама с двойным подбородком из романа Мюрриэл Спарк, далеко от Кенсингтона, едкой сатиры на издательскую индустрию в послевоенном Лондоне, предлагает восхитительно простой способ похудеть. Миссис Хокинс щедро раздаёт советы на самые разные темы: как найти работу, как написать книгу, как научиться концентрировать внимание, Как вступить в брак? Куда податься, если у вас неприятности в Париже? И что делать с кучей рекламы в почтовом ящике? Сбросить лишний вес легко. Съедайте половину обычной порции. Я даю этот совет бесплатно, подчёркивает миссис Хокинс. Его стоимость включена в цену этой книги. Мы купили её роман и тоже бесплатно включаем его в нашу книгу. Но если ожирение вызвано причинами психологического характера, то не помогут никакие диеты. Таков случай доктора Перейры, тучного вдовца, редактора отдела культуры вечерней газеты Лиссабон. Идёт 1938 год, и в Лиссабоне пахнет смертью. Печатать настоящие новости страшно. И Перейра заполняет свою рубрику переводами произведений французской литературы XIX века. Дабы взбодриться, он беседует с портретом своей почившей жены и угощается в кафе Орхидея омлетом с зеленью, запивая его лимонадом и кофе, после чего выкуривает сигару. Перейра видит, что омлеты губительно сказываются на его фигуре, но отказать себе в удовольствии не может. понять, почему его тянет на жирное и сладкое, ему помогает доктор Кардосо, с которым он знакомится в загородном пансионате. Фашистский режим издевается над его работой, а значит и над ним. Спасение приходит в виде молодой пары, с которой Перейра заговаривает в своём любимом кафе. Он догадывается, что эти люди нелегалы-подпольщики, и вдохновляется их примером. Борьба против фашизма. Вот способ восстановить контроль над собственной душой. Перера отказывается от старых привычек и переходит на салаты из морепродуктов и минеральную воду. Если вы толстеете от неприятностей, не вешайте замок на холодильник и не садитесь на строгую диету. Голодание не поможет и лишь сделает вас ещё несчастнее. Задайте себе вопрос: Почему вы ищете утешения в еде? Возможно, наша книга наведёт вас на кое-какие идеи. Смотрите, рутина. Как только вы разберётесь в себе, отношения с едой наладятся сами собой. Если ваша полнота вас не смущает, приобщитесь к миру MMA Precious Ramtswe. Она носит одежду 56-го размера. в котором все большое и объемное считается прекрасным. ММА «Рамо Цве» – звезда знаменитого цикла детективных романов Александера Маккола Смита, действие которых разворачивается в Ботсване. Читать их лучше по порядку, начиная с женского детективного агентства номер один. «Прэшас Рамо Цве» научит вас смелости и достоинству, и покажет, как завоевать сердце хорошего человека, вы убедитесь, что и толстяки бывают мудрыми и остроумными. Итак, Мюриэл Спарк далеко от Кенсингтона, английский «A fuck cry from Kensington», Антонио Табуки утверждает Перейра, Александер Маккол Смит – женское детективное агентство номер один. Также смотрите «Антонио Табуки» Высокое кровяное давление, летаргия, низкая самооценка, обжорство, храп.